5. Наша жизнь кажется простой. Ничто не может нарушить привычный ход вещей. Точно не может. Может, привычность лишь тонкий слой пудры, покрывающий бурлящий огненный бульон под ним, который в любое мгновение может прорвать хрупкую защиту и разнести к чертям всю кухню. Может, стоит одному неизвестному науке вирусу попасть на землю со спорой Прячущийся в легких космонавта, как вся цивилизация рассыплется, будто Вавилонская башня. Погруженный в эти мысли, я еду на работу. Вокруг яркое и свежее утро, контрастирующее с мраком в душе. Опаздываю, поспешно здороваюсь с коллегами, включаю компьютер и создаю на рабочем столе видимость бурной деятельности. Потом, дождавшись удобного момента, выскакиваю в коридор, нахожу ближайший туалет и запираюсь в кабинке, чтобы подумать в одиночестве. Сижу и жду, пока в соседней кабинке закончат дела коллега. Смотрю на шуруп, отошедший от крепления двери кабинки. Он чуть искривлен. Видимо, закручивали силой, а он все равно не вошел по резьбе как нужно. И теперь дверь можно выбить одним легким ударом. Я размышляю об этом идиотском шурупе, а не строителей, который его закручивал и о том, что эта оплошность способна стоить человеку жизни, который может прятаться тут, надеясь защититься от нападения. От этих мыслей не спастись. Будто жижи они пролезают сквозь щели в плотине, состоящей из кривых шурупов, и обрушиваются на аккуратно возделанные поля, живописные деревеньки и зеленые луга мирной долины моей привычной жизни. Тем временем в туалет заходит кто-то еще. Устраивается в соседней кабинке надолго. Раздаются щелчки клавиатуры смартфона, и тишину нарушает фрагмент выпуска новостей. Страны готовятся к предстоящему запуску ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Dragon и грузом для экипажа Международной космической станции. Запуск производится с космодрома Байконур. Космонавты прибыли на испытательный полигон для прохождения необходимых процедур подготовки вещает журналист. «Космонавт. МКС. Байконур». Выхватываю я контекст новости. Со щелчком смартфон переключается на следующую новость. Что-то про беспорядки в Париже. Их я уже не слышу. Судорожно достаю свой смартфон и прокручиваю ленту новостей. Нахожу, что нужно. «Космонавт». «МКС». «Ракета-носитель». Запуск запланирован на 7 июля 2019 года. Несколько раз перечитываю. Захожу на известный англоязычный портал, на главной странице Илон Маск и его SpaceX, а дальше про запланированный полет американского космонавта 7 июля 2019 года. Сходится. Что происходит? Я действительно увидел пророческий сон? Или сошел с ума? А старшая дочь... Мы вдвоем одновременно сошли с ума. Или все правда и нужно готовиться. Менять дверь и усиливать окна. Закупать оружие. Перед глазами плывут круги. Не хватает воздуха, чтобы вздохнуть. Тем временем сосед заканчивает и уходит. Я тоже собираюсь на выход, чтобы на рабочем месте тщательно изучить новости с компьютера. Но тут в туалет опять кто-то заходит, и я замираю. Его шаги тяжелые, шлепающие, в офисе ходят в туфлях, я они так не шлепают. Шаги все ближе. Слышу тяжелое дыхание. Что за ерунда происходит. Я будто снова в недавнем кошмаре. Монстры лезут по стене дома, вламываются в квартиру, накружают, чтобы сожрать. Но я не сплю. Сейчас утро, яркое, летнее, свежее. Я в офисном туалете. В дверь моей туалетной кабинки вдруг начинают колотить. Незакрученный шуруп дребезжит, шатается и шлепается на пол. Дверь кренится в сторону, и я понимаю, что это конец. Негнущимися пальцами отвожущий щекулду и резко распахиваю перегородку. И вижу уборщицу с нашего этажа. Она удивленно смотрит на меня. В рукаве швабра, в другое ведро. На ногах резиновые калоши, которые издавали те шлепающие звуки. «Ох, простите, я думала, тут никого нет!» Извиняется она. «Думала, дверь сломалась. А так я долго ждала снаружи, никто не выходил!» Она краснеет от смущения и пятится, чтобы пропустить меня. Я что-то бормочу и выбегаю из помещения.